Мы сошли с ним коротко. Был он несколькими годами моложе меня, плохо и мало кое-чему учился, из-за рогаток, существовавших для таких, как он дворянских отпрысков, да еще с матерью, урожденной Орловой, стал ярым футболистом, отчасти поэтом и полностью оптимистом. Здоровье и сила натренированных мышц питали его всегдашнюю бодрость и предприимчивость, как и неизменный успех у женщин, сделавший Баяна немного Фатом. Физиотерапия и рентген приводили к нему решительно всех супруг начальников, и Баян, великий по-лагерному блатмейстер, легко обращал их в своих покровительниц и, не сомневаюсь, любовниц. Некрасивое, но характерное лицо с чувственным, жадным ртом, плотоядно вырезанные ноздри, прижатые к черепу острые уши, придавали ему сходство с фавном. да еще фигура олимпийского чемпиона с греческой вазы, влекли к нему праздных, сытых, пресными ласками своих дубоватых мужей супруг. И баян мой катался, как сыр в масле. Его даже поселили за зоной в домике, отведенном заключенным врачам. И чудесным же был товарищем мой легкомысленный, циничный бояшка. Едва о чем-то догадавшись, а... Сметлив и шустер он был, как никто, он предложил достать для Любы назначение на водные или электропроцедуры. Вот и предлог для посещения его заведения. А там комар носу не поточит, запру вас в своей комнате, и на здоровье, да не краснее святая душа, баян от души хохочет, дело житейское, и все будет шито-крыто. В лагере, сам знаешь, всего опаснее сплетни. Пошли дожди. И я передал Любе предложение Баяна. Она закрыла лицо руками. В этом было и вправду что-то унизительное, коробящая стыдливость. Но затянулось настя И настал день, когда Люба сказала, что сама договорилась с Баяном. По вечерам о... мы иногда сидели в опустевшей чертежной. Добросовестная Люба корпела над своими ватманами, и в неурочное время под аккомпанемент моих рассказов о местных происшествиях Вспоминали мы и стихи. Я, рабея, читал свои переводы, изредка присоединялся к нам Веревкин, по-всегдашнему замкнутый, немногословный. Он был сильно привязан к Любе, даже признавался ей в своих чувствах. Убедившись в отсутствии отклика, стал ее надежным другом. Его выдержка и такт меня поражали. Мирные, тихие, усыпляющие дни. Сообща с Кириллом, мы уговорили Любу лечь в больницу. Тревога за нее не была напрасной, сдавалось сердце. Ее лечили почти наравне с вольными, с выпиской не торопились. И через какое-то время сделались слабее, реже приступы, так пугавшие меня, когда она внезапно замирала, с резко сдвинутыми бровями, переставала дышать, потом медленно открывала глаза, устала, расслаблялась. Темная лилия с надломленным стеблем. Именно так старомодно и пышно, — сказал о ней доктор Равинский. У ее койки я просиживал часами, нам вместе было хорошо. Иногда меня пускал к себе в крохотную коморку подкупленный санитар, и тогда мы оставались с ней подолгу, иногда до подъема. Она серенькой тенью растворялась в глубине полутемного коридора, я осторожно выскальзывал на улицу, испытывая подобие ужаса перед захлестнувшей нас петлей. Любовь спасала от пошлости и погрязания в вязкой топе себелюбия, не давала опускаться, поднимала нас над собой, милый, любимый. Не было ничего радостнее, полнее и утешительнее этих вечных слов. Они сжигали и окрыляли.